К обеду воротился Пшеходский. Увидев меня, сидящего за столом и пьющего, он поморщился и, повертясь около нашего стола, нашел лучшему удалиться в свою комнату. От обеда он отказался, ссылаясь на головную боль, но не выразил ничего против, когда граф посоветовал ему пообедать в своей комнате, в постели. Во время второго блюда вошел Урубенин. Я не узнал его. Его широкое красное лицо сияло удовольствием.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 Мы, Петр Егорович, тогда же еще порешили, что в вашем шалунишке сердце творится что-то такое неладное. Как поглядел он на вас и Оленьку, но, говорит, втюрился малый. Ха -ха. Садитесь с нами обедать, Петр егорович Урбенин осторожно и почтительно сел, позвал глазами Илью и приказал ему подать себе супу. Я налил ему рюмку водки. «Я не пьюсь», — сказал он. «Полноте, вы еще больше нашего пьете».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 Она говорит, согласна, а мне кажется, убирайся ты, старый хрен, к черту. После, когда уж она меня поцеловала, убедился».